Второй, надо признать, тоже знал о переговорах своего дворцового коменданта с кадетскими либералами. Он выбирал, что лучше. Выбирали и кадеты, выбирала и история. Как чаще всего бывает в таких случаях, ни одно, ни другое направление не получило развития, а случилось нечто третье. Дума приступила к обсуждению обращения к народу по земельному вопросу. Что должно было делать правительство? Допустить обращение? Запретить его? Но как запретить депутатам? Пока же напряжение нарастало. Столыпин встречался с Милюковым, обсуждал план создания думского кабинета на следующих условиях. Назначение министров двора, военного, иностранных и внутренних дел должно остаться за царем. Милюков соглашался на всех, кроме последнего. Столыпин доказывал, что кадеты не справятся с удержанием порядка и революционным движением. Милюков возражал. «Этого мы не боимся. Если надо будет, мы поставим гильотины на площадях и будем беспощадно расправляться со всеми, кто ведет борьбу против опирающегося на народное доверие правительства». Напряжение делалось нестерпимым. «Сейчас» последнее десятилетия XX века мы знаем, чем закончились те попытки объединить противоборствующие силы. Ничего не вышло. Ничего. Сейчас мы тоже уповаем на консолидацию, на согласие во имя спасения многострадальной Родины. И что же? Сильно ли мы продвинулись с начала века? Мы вглядываемся, вглядываемся вдаль, ожидая ответа. Противостояние правительства и Думы завершилось указом царя о роспуске Думы и отставке правительства. Ни один из возможных вариантов не был осуществлен. Николай II пошел по пути полумер, который в конце концов привел империю к катастрофе, а миллионы людей, в том числе и его самого Истолыпина, к гибели. Что означало распустить Думу? Первый шаг к отмене манифеста 17 октября? Возврат к феодальному правлению? Все оппозиционные партии, вся интеллигенция, либеральная печать были поражены. Накануне указа Извольский и Столыпин решили, что в случае роспуска Думы они подадут в отставку. Они не предполагали, что правительство уйдет вместе с депутатами. Утром 9 июля указ был опубликован, а Таврический дворец занят войсками, не пропускавшими депутатов. И что же, вспыхнула революция? Народ возмутился? Нет. Все, спокойно. Несколько попыток демонстрации полиция легко пресекла. Государство показало свою силу. Этим же указом Столыпин назначался председателем Совета Министров. Только что наш герой был готов работать в коалиции и под началом оппозиционного деятеля. Консерваторы видели в нем либерала, а отныне его судьба складывалась так, что он оказывался под огнем справа и слева. Для оппозиции Столыпин становился гонителем Думы, для правых — гонителем правоверного гаремыкина Словом, с первых же дней новый глава правительства оказался в тяжелом положении. Но от должности он не отказался. Принял ее при условии, что два министра, Стишинский и Ширинский-Шихматов, известные крайне консервативными взглядами, будут уволены. Конечно, условия были приняты. Столыпин вошел в круг, откуда уже не было выхода. Месяц назад, будучи министром внутренних дел, он говорил... Мне рисуется волшебный круг, из которого выход, по-моему, такой. Применять существующие законы до создания новых, ограждая всеми способами и по мере сил права и интересы отдельных лиц. Нельзя сказать часовому «У тебя старое кремневое ружье, употребляя его, ты можешь ранить себя и посторонних. Брось ружье». На это честный часовой ответит «Покуда я на посту». Я буду стараться умело действовать старым. Еще. Власть не может считаться целью. Власть — это средство для охранения жизни, спокойствия и порядка. Итак, вооруженный этой простой, кремневой истиной, Петр Аркадьевич Столыпин встал на пост. Задумчиво.